Гефест. Единственный бог, который работает. Меньше всего обласкан судьбой и наименее счастлив. Гера, увидев у вечного сына, тут же от него отказалась. Гефест угрюм и замкнут. От депрессии его спасает тяжелый физический труд. Муж-рогоносец, красавица Афродиты, отвергнутый любовник Афины, нелюдимый Калека. Гефест не склонен говорить о своих чувствах, предпочитает с головой уйти в работу. У Гефеста нередко возникают проблемы с мужчинами, наделенными властью и авторитетом. Ему нужна женщина, которая вдохновляет и представляет работу Гефеста во внешнем мире. Не умея реально оценивать этих женщин, Гефест иногда влюбляется в им же самим придуманный образ, вбив себе в голову, что к нему испытывают ответное сильное чувство. Не терпит насилия, вспыхивая огнем, если подвергается давлению. Какой-то он не такой, Стас. Тише ты, он ведь может услышать. Ты тоже его боишься? Скажем так, опасаюсь. Кто знает, кем были его родители? Из Федьки ведь слова не вытянешь. Сидит, молчит, кубики свои складывает. Пытался книжкой его увлечь, бестолку. А как в гараж идти, улыбка до ушей. Мне кажется, он там жить может, один. А к нам с тобой не особо тянется. Хорошие люди детей в приют не отдают. Наверняка его мать гулящей была. Не самое плохое. Главное, чтобы отец не был бандитом или алкашом. А то ведь яблоко от яблони. Супруги Герасимова озабоченно переглянулись. В комнате приемного сына было тихо, а дверь плотно закрыта. Федор он такой, не больно-то общительный. Когда стало понятно, что своих детей им уже не дождаться, Герасимовы обратились в подмосковный детский дом, заполнили кучу бумаг, прошли все утомительные формальности. Им всегда хотелось сына. Мальчик, который приглянулся Герасимовым, был крупным и на вид здоровым. Лицо не сказать, чтобы красивое, но приятное. А главное, спокойный, молчаливый. А то бывают такие, шило в заднице, живчики. Сам Станислав Сергеевич Герасимов был флегматичным высоким мужчиной. Волосы темные, глаза карие, и внешнее сходство оказалось решающим. Сразу после окончания утомительной и затяжной процедуры усыновления было решено переехать в другой город. По виду никто не догадается, что мальчишка приемуш. На отца похож. «Отчество будете давать?» — со вздохом спросила директор детдома. «В метрике в графе отец стоит прочерк». «А как же?» «Стасович!» «Вы хотели сказать Станиславович?» Мягко поправила женщина. «Так будет правильно». «Правильно детей из роддома забирать, а не бросать их там», сурово сказал Герасимов. раз мне достался подкидыш, то запишите, как скажу. Стасович!» «Мне-то что?» пожал плечами директриса. «Советский Союз вот-вот развалится, страна бурлит». «Дети вместо того, чтобы учиться, по улицам шатаются. Да хоть Христосович, лишь бы забрали». Недовольство приемных родителей Федор почувствовал сразу. Он был не таким уж маленьким, когда его усыновили, но принял правила игры. Воспоминания о детдоме стер из памяти. Станислава Сергеевича Герасимова называл батей, маму, само собой, мамой. Но отношения не складывались. Федор сторонился и своих ровесников, и тех, кто постарше, от взрослых вообще шарахался. Не знал, как себя с ними вести. Ни разу не попытался приласкаться к приемной матери. Поговорить с ней откровенно. Молча брал тяжелые сумки, когда она возвращалась с работы, и нес на кухню. Также молча ждал, не надо ли чего. Скажут, приносил дневник и также без комментариев клал на стол. Ждал. Ругали, молчал. Хотя ругали его редко и никогда не наказывали. Прием уж. Жизнь его и так уже наказала. Мать родила бог знает от кого и бросила. Еще и бить. Хотя Герасимова уже жалели втайне, что решились взять ребенка из детдома. Какой-то он не такой. Чтобы угодить приемным родителям, Федор и записался в секцию бокса. Ну и не лезли, чтоб пацаны. Хотя драться Федору особо не хотелось но если в довершение к плохим оценкам его еще и поколачивать станут, совсем труба. Сдадут обратно в детдом, как бракованного. И Федор старался. Сначала первый юношеский разряд, потом КМС. Кулаки у него были «будь здоров», реакция слабовата, зато кости крепкие, особенно черепа. Федор шел в атаку на бычившийся, закрывая руками корпус, держал их ниже положенного. Этакая нетривиальная боксерская стойка. Противник велся и бил в голову. Тут же, получая убийственный, ответ чуть повыше резинки трусов, отчего дыхание останавливалось. А Федор добивал. Голову он никогда не терял. Упрямый, сосредоточенный. Вот-вот его должны были взять в юношескую сборную, в основной состав. А там за заграница, призовые, титулы. Кто ж знал, что все так быстро закончится? Главное, глупо. Хромать он начал внезапно. Сделали обследование. Парень-то перспективный. Оказалось, врожденный дефект. Либо наследственность, либо беременность была с осложнениями. И как итог, недоразвитая коленная чашечка правой ноги. И это необратимо. Не займись, мальчик, боксом, хромота бы еще долго не проявилась. Беречь надо было ногу. Но бокс сделал из Фёдора Герасимова калеку. Запредельные нагрузки и беготня по рингу, бракованную от рождения коленную чашечку, доконали. И хромота осталась на всю жизнь. Бонус был, в армию не взяли. Но и проблема тут же образовалась. Сделав ставку на большой спорт, Фёдор пренебрёг учёбой. Школу он еле окончил. Тройки в аттестате нарисовали. А что дальше? В институт не светит. Хорошо, что у парня оказались золотые руки. А ещё талант художника. Фёдор родился творцом, но в то же время ремесленником. Недовольство приёмным сыном родителей теперь даже не скрывали. Нелюдим, необразован, да ещё и калека. Поэтому Фёдор пропадал в гараже. Когда было тепло, там же и ночевал. И там собрал первый байк. Из хлама всякого. Хотелось влиться в тусовку. Мотоцикл сам начала был для Фёдора живым. Они часами разговаривали. Говорил, конечно, Фёдор, Абай курчал мотором и совсем соглашался. Благодарный молчаливый слушатель. Что ещё надо, калеки? Тогда и пришла в голову Герасимова мысль раскрасить железного друга. К процессу Фёдор подошёл старательно. Прочитал все книжки по аэрографии, которые нашёл, сделал с десяток трафаретов, натащил в гараж металлолома, крылья, капота от старых машин, и стал экспериментировать. Краски, растворители, лаки, закрепители. Кроме аэрографа, Фёдору понадобились компрессор, ресивер, шлифовальные приспособления, шланги для подачи воздуха, да много чего. Батя ругался, но ведь денег Фёдор не просил. Напротив, сам стал добытчиком. В слухах, этим молодом, но старательном классном механике прокатился по всему городку. Сарафанное радио сделало Фёдора Герасимова популярным. К нему пошли. Он никому не отказывал. Днём работал на заказчиков, а вечером и ночью — для души. Аэрография стала его призванием. отдушиной, Тем миром, где он прятался от реальности. Хромой угрюмый парень, недалёкий, расучиться не смог. Простой работяга без образования. Девушки в его сторону даже не смотрели. А он их рисовал. По памяти. Красивых, сексуальных, манящих. Портреты Фёдору особенно удавались. Он вдохновенно наносил краски на зарихтованный металл. И старые запчасти, место которым было на свалке, оживали. На то, чтобы познать все тонкости ремесла, ушёл почти год. Зато, когда Фёдор приступил, наконец, к байку, твёрдо знал, чего хочет. Пусть это будет волк. Одинокий волк, такой же, как и сам Фёдор Герасимов. Он покрыл рисунками всё. Бензобак, обтекатель, фару. Зверь получился на славу, как живой. Казалось, что шерстинки шевелятся от ветра, когда волчара-байк несётся по автобану. И Фёдора заметили. «Ух ты, а мне сделаешь?» Посыпались заказы. Аэрография внезапно вошла в моду. И Фёдор всерьез увлекся Расписывал байки, автомобили и даже шлемы. Денег стало много, и он решил поддаться в столицу. Отношения с приёмными родителями становились всё хуже. В квартире Герасимовых Фёдор чувствовал себя лишним. Его так и не полюбили. Пока оставался ребёнком, было ещё терпимо. Но молодой мужчина, чужой, непонятный, закрытый, неизвестно, чего от него ждать, это уж слишком. В столице Фёдор снял квартиру, скромную однушку на окраине и устроился в автомастерскую. Мечтал открыть свое дело, но быстро понял. Москва — это не провинция. Контингент здесь сложный. А у Федора с общением оказались серьезные проблемы. Он не был рожден для бизнеса. Руки золотые, а вот коммерческая жилка отсутствовала. И вдруг в его жизни появилась Тина. Вообще-то ее звали Валентиной. Познакомились они случайно. И не в мастерской, где работал Федор. На заправке. Молодая женщина стояла у своей дорогой на марке, ожидая, когда в бензобак зальют горючее. А рядом Фёдор припарковал свой байк. «Твой?» — услышал он вдруг. «Да, что?» «Кто рисовал?» «Ну, я». «Портфолио у тебя есть?» — спросила дама. «Чего?» Она посмотрела с интересом уже на Фёдора. Парень видный, главное — талант. С улыбкой сказала. «Я Тина. Меня мойка и шиномонтаж. Кое-что в этом понимаю» кивнула на расписанный байк. «У тебя способности. Толкача не хватает. Как там тебя, Фёдор?» Он, отчаянно смущаясь, кивнул. Женщина была красивая, модно и дорого одетая. Чужая. Явно из богатых, да ещё гораздо старше. И Фёдор зарабел. Окрутила его Тина мгновенно. Сначала переманила к себе на работу, добавила в пресс-курант услугу аэрография, сделала портфолио, обещала обеспечить всем. И клиентами тоже. А поскольку бизнес оказался доходным, то деньги, как говорится, в семью. Фёдор опомниться не успел, как женился. Этот брак был сам начала обречён. Яркая, пробивная и общительная красавица Тина ее её подмастерье Ну какая они пара! Точнее мастер, ибо Фёдор творил как бог. Его рисунки были уникальны и выполнены на высочайшем профессиональном уровне. Но на людях он терялся, а жена — Напротив, расцветала. Тина обожала тусовки, а Федор их ненавидел. Жена зажигала на танцполе, а Федор хромал. Какие уж тут танцы. Тина спускала деньги на модные шмотки, косметику, рестораны, путешествия, а Федор их зарабатывал эти деньги. Сам он никуда не ходил. Сидел вечером с дочкой дома или брал ее в свою мастерскую. Жена ездила на курорты одна или с подругами. Глаза у Фёдора открылись не сразу. Он охотно оставался с маленькой Тамарой, когда жена говорила, что устала от рутины, хочет развеяться, и с упоением работал. Творил. Жена же в это время развлекалась. Хотя, надо признать, это она находила богатых заказчиков. Без неё дела так резко в гору не пошли бы. Они с Фёдором друг друга прекрасно дополняли. Для такой женщины, как Тина, Фёдор был идеальным мужем. Финансы не лез. Отчёта о том, куда потраченные деньги никогда не требовал, молча тянул свою лямку. Да ещё ребёнка воспитывал. Саму Тину материнство утомляло. Она была рождена для праздника, а не для быта. Семь лет они как-то протянули. Общее дело, ребёнок, клиентская база, которую вела исключительно Тина. Она-то в бизнесе была, как рыба в воде. И знала, куда можно мужа допускать, а куда не стоит. Но измены Тины стали последней каплей. Ну ладно, разок гульнула другой. Муж-калека на вечеринке не ходит. Надо же даме развлечься. Но Тина вконец обнаглела от безнаказанности. Путалась с клиентами, с мальчишками, стриптизерами. Даже курьера как-то затащила в койку. Над Федором откровенно стали потешаться. И он подал на развод. Судиться он тоже не умел. В итоге бизнес остался за Тиной. А Федору перепала одна из квартир. Однушка. Тина купила ее по случаю деньги вложить. «Без тебя прекрасно проживу», — бросила на прощание жена, теперь уже бывшая. Но оказалось, что разделение бизнеса не пошло ей на пользу. Да, клиентская база осталась за Тиной Герасимовой. Работать кто будет? Заметив, что качество рисунков заметно упало, клиенты стали разбегаться. Остались только мойка и шиномонтаж. Доходы лавиной понеслись к нулю. Нарисовались долги по кредитам. Тина, недолго думая, бизнес продала. Во время одной из туристических поездок познакомилась с турком, как она подумала, богатым, и, прихватив все деньги, укатила жить за границу. Дочка оказалась не нужна ни Тине, ни её новому мужу. Да и Тамара не горела желанием жить с матерью. Она уже привыкла, что папа рядом и обо всём позаботится. По взаимному согласию опекунство над ребёнком передали отцу. Мать от Тамары отреклась. Сначала ещё справлялась. Как ты там, дочка? а потом и вовсе замолчала. Так Фёдор оказался отцом-одиночкой, в районе, который совсем не знал, рядом с людьми, которые смотрели на него с опаской, хромой громила, угрюмый зачастую небритый. Но с Олежкой и Дивеевым отношения быстро наладились. Как-то сосед пришёл к Фёдору с бутылкой. Познакомимся. Герасимов, не сказать, чтобы злоупотреблял, но вероломство Тины и развод надо было как-то пережить. И Фёдор стал выпивать. Сосед, как оказалось, и вовсе не просыхал. Знакомство постепенно перешло в дружбу. Ну как в дружбу? Новый год встречали у Дивеевых. У них и трёшка, и детишек трое. Весело, короче. Соня Дивеева даже попыталась заменить Тамаре мать. Получилось не очень, но Фёдор попытку оценил. Что тут поделаешь? Характер у Томки и независимый. И к женщинам она не тянется. Гаражный ребёнок. А поскольку дочка предпочитала тусоваться с пацанами, Фёдор решил приобщить её к спорту, чтобы в случае чего Тамара могла защититься. Но сначала потащил по врачам. Фёдору не хотелось повторений истории. Дочка оказалась на редкость здорова. И характер бойцовский. В итоге Тамара увлеклась тхэквондо и быстро достигла успехов. Так Фёдор снова оказался на спортивных соревнованиях. Только не на ринге, где блистала Тамара а на трибуне, в качестве зрителя. Поначалу, конечно, переживал. Драка — не женское дело. Но Тамара уверенно побеждала. Умела терпеть боль, не ломалась после досадных поражений. Боец, одним словом. Жизнь вроде бы наладилась. Фёдор устроился на мойку и, отпахав смену, запирался у себя в гараже, он же мастерская аэрографа. И увлечённо творил. Тем более у него появилась муза. С Зоей Зуевой он познакомился случайно. Столкнулись у подъезда. Фёдор шёл с коробкой, переносил вещи из машины в новую квартиру, а Зоя как раз открыла дверь, чтобы выйти. Фёдор невольно шагнул назад, прижав к груди коробку и остолбенел. Словно ангела увидел. В глаза ударил яркий свет, сердце на пару мгновений перестало биться. Зоя царственно улыбнулась и прошла мимо. Мужчина ей был незнаком. Грузчик, курьер. Поэтому Зоя дверь не придержала и та захлопнулась у Фёдора перед носом. Пока Зоя шла к своей машине, Фёдор так и стоял с открытым ртом, глядя незнакомки вслед. Вот это осанка. Королевская. И какая же она красавица, эта женщина с глазами-звёздами. Не девочка уже, но Фёдора на малолеток и не тянула никогда. Он предпочитал зрелых, опытных женщин. А потом выяснилось, что Зоя его соседка. Квартира Зоевых тоже на пятом этаже. Познакомила их Соня Дивеева. Тогда они с Зоей ещё не рассорились. Всё случилось гораздо позже, в основном из-за Егора. А в тот памятный год их дети дружили. Тамара охотно общалась с Ритой. Старший сын Дивеевых ещё играл с девчонками. Младшие крутились рядом. Мир дружба, короче, идилия. Кто ж знал, что будет дальше? Что Зуев окажется сволочью. Что Тамара влюбится в Марата что сам Фёдор всерьёз увлечётся Зоей. Нет, не как женщиной. Он бы не посмел. Зоя стала его источником вдохновения. Музой, балерина, истинная леди и сама доброта. Как тогда казалось, Фёдор, он совсем не умел разбираться в людях, тем более в женщинах, рядом с которыми робел. Что Сонька Дивеева взбесится и станет науськивать мужа. Олежка всегда был подкаблучником что на пятом этаже третьего подъезда станет, как на минном поле, и наступит момент, когда рванет. С чего все началось? Со скандала, которому Герасимов невольно стал свидетелем. Егор решил продать свою квартиру.